Издательский дом Союз и издательство Покидышов и Сановия представляют Джек Лондон. Время не ждёт. Часть первая, глава первая. Спокойной и тихо было этой ночью в Тиоли. У стойки, тянувшейся вдоль одной из стен большой бревенчатой комнаты, стояли облокатившись человек шесть. Двое обсуждали сравнительные лечебные достоинства соснового чая и лимонного сока как средства против цинги. Разговор шёл вяло, то и дело прерываясь мрачными паузами. Остальные почти не обращали внимания на спорящих. У противоположной стены в ряд разместились столы для азартных игр. Стол для игры в крэп пустовал. А за фараоном сидел один единственный человек. Даже шарик рулетки не вертелся. А крупие, стоя у шумящей до красно расколённой печки, болтал с молодой черноглазой и меловидной женщиной. От Джуно до Форт-Юкона её знали под именем Мадонна. Трое мужчин сидели за покером, но они играли помаленьку и без всякого энтузиазма, так как зрителей не было. В танцевальной комнате медленно вальсировали три парочки под звуки скрипки и рояля. Сёркл-небл заброшен, и денег в нём было немало. Золотые искатели уже вернулись с Лосиной реки и других рудников, расположенных на западе. Летняя промывка прошла хорошо, и карманы были набиты золотым песком и самородками. Кландайк ещё не был открыт. А золотоискатели Юкона пока не научились закладывать шахты, оттаивая землю. Зимой работы не было, и они привыкли зимовать в небольших лагерях вроде Сёркл в течение долгой арктической ночи. Время тянулось медленно, карманы были полны, а развлечения можно было найти только в питейных и горных домах. И всё же в ту ночь Тиволи пустовал. Мадонна, стоявшая у печки, зевнула, не прикрывая рта, и сказала Чарли Бейцу: "Если ничего не случится, я пойду спать. Что такое делается с лагерем? Все поумирали?" Бейц даже не потрудился ответить. Он продолжал угрюмо свёртывать папиросу. Ден Макдональд, пионер трактирщика и игрок Верхнего Юкона, Хозяин и собственник Тивли со всеми его горными предприятиями бродил как потерянный по большой пустынной комнате. Наконец он подошёл к двоим стоявшим у печки. Кто-нибудь помер, спросила его Мадонна. Похоже, на это последовал ответ. "Ну, так должно быть, весь лагерь вымер", решительно сказала она и снова зевнула. Макдональд усмехнулся, кивнул головой и открыл рот, чтобы ответить. Но в эту минуту входная дверь распахнулась, Настиш, и в полосе света показался человек. Налёд инея, которым он был покрыт, в жаркой комнате превратился в пар, завился вокруг него, опускаясь к его коленям, и рядее разливался по полу, совершенно исчезая в футах в 12 от печки. Сняв метёлку с гвоздя на внутренней стороне двери, вновь прибывший обмахнул снег со своих мокасин и длинных немецких носков. Он мог бы показаться крупным мужчиной, если бы к нему не подошёл от стойки огромный француз из Канады. "Здорово, пламенный", сказал он, хватая его за руку. "Чёрт побери, без тебя мы совсем закисли". «Здорово, Луи!» «Когда вас всех сюда принесло?» — ответил вновь прибывший. «Идем к стойке и выпьем, ты нам расскажешь о Бонк-Рике. Дай мне еще раз пожать твою лапу. А где твой товарищ? Я его ищу!» Еще один гигант отделился от стойки, чтобы пожать ему руку. Олаф Хендерсон и француз Луи, вместе работавшие в Бонк-Рике, являлись самыми крупными мужчинами в этой местности. Хотя вновь прибывший был всего на полголовы ниже их, но рядом с ними он казался совсем малорослым. "Здорово, Олов. Ты моя добыча, знаешь ли это", спросил тот, кого называли Пламенным. "Завтра моё рождение, и я собираюсь всех вас положить на лопатки. Слыхал? И тебя тоже, Луи. Я вас всех могу положить на лопатки в день своего рождения. Слыхали?" Иди сюда, Олоф, и пей, а я вам об этом расскажу. Казалось, вновь прибывший излучал тепло, распространившееся по всей комнате. "Это пламенный", крикнула Мадонна. Она впервые узнала его, когда он вступил в полосу света. Суровое лицо Чарли Бейтса смягчилось, а Макдональд пересек комнату и присоединился к трём у стойки. С приходом Пламенного весь трактир сразу оживился и повеселел. За стойкой закипела работа, голоса звучали громче, кто-то смеялся, а когда скрипач, заглянувший в переднюю комнату, сообщил пианисту: "Это Пламенный!", темп вальса заметно ускорился, а танцующие, заразившись общим настроением, стали кружиться с таким видом, словно это им действительно нравилось. Имздавних пор было известно, что с приходом пламенного никто не скучает. Пришицы отвернулся от стойки и заметил у печки женщину, приветствовавшую его страстным взглядом. "Здорово, мадонна, старушка", крикнул он. "Здоровый Чарли! Что такое случилось с вами со всеми? Зачем разгуливать с такими лицами, когда гробы стоят всего 3 унции?" Подходите сюда все и пейте. Подходите, непогребенные мертвецы, и говорите, какого хотите яду. Эй, вы, подходите все. Это моя ночь, и я хочу ее оседлать. Завтра мне стукнет тридцать лет, и стану я стариком. Это последняя вспышка молодости. Вы все со мной? Ну так вылезайте же, шевелитесь да поскорей. Сиди на месте, Дэвис, крикнул он банкомёту, сидевшему за столом, отведённым для фараона. Тот собрался было отодвинуть стул. Я хочу сделать одну пробо. Хочу узнать, кто платить будет за нашу выпивку, ты или я. Он вытащил из кармана своего пальто тяжёлый мешок с золотым песком и поставил его на верхнюю карту. 50, сказал он. Банкомат дал две карты. Верхняя выиграла. Он нацарапал сумму на блокноте. Ив совщик за стойкой отвесил на 50 долларов золотого песку и высыпал его в мешок. В задней комнате кончили танцевать вальс. Три парочки, а за ними скрипачи и пианист двинулись к стойке. Пламенный заметил их. "Валет и суда все!" крикнул он. И говорите, кто чего хочет. Это моя ночь, а такая ночь бывает нечасто. Подходите вы, моржи и пожиратели лососей. Это моя ночь, говорю вам. И чертовски шалудивая ночь вставил Чарли Бейтс. Ты прав, сын мой, весело подхватил пламенный. Ночь-то шалудивая, но видишь ли, это моя ночь. Я шалудивый старый волк. Послушайте, как я вою. И он завыл, как одинокий серый волк, а Мадонна заткнула уши хорошенькими пальчиками и содрогнулась. Через минуту она уже неслась в его объятиях в танцевальную комнату. Три женщины со своими партнёрами последовали их примеру, и скоро всё закружилось в весёлом хороводе. Пламенные мужчины и женщины танцевали в макосинах, И скоро весь трактир наполнился шумом, а центром его был пламенный. Насмешками, шутками, грубым смехом он подзадоривал всех и тащил из омута уныния, в каком они пребывали до его прихода. Казалось, атмосфера в этих комнатах и та изменилась. Он словно наполнил её своей кипучей энергией. Люди, заходившие с улицы, Сразу это ощущали. А в ответ на их вопросы половые кивали головой в сторону задней комнаты и выразительно говорили: "Пламенный разгулялся". Вашитчи оставались, и у половых была работа. Игроки снова заинтересовались жизнью, и скоро все столы были окружены. Звон слитков и жужжание рулетного шарика монотонно и властно вздымались над гулом голосов. над проклятиями и смехом. Мало кто называл Элима Харниша иначе, чем пламенный. Это имя было ему дано в первые дни его пребывания в этой местности, так как у него была привычка поднимать своих товарищей из кровати криком: "Эй, вставайте, день пламенеет". Среди пионеров этой далёкой полярной глуши, где в сущности все были пионерами, его признали одним из старейших. Такие люди, как Эль Майо и Джек МакКвешен, были его предшественниками, но они пришли в эту местность от берегов Гудзонова залива через скалистые горы, а Элем Харниш первым прошел ущелье Челкута и Челката. Весной 1883 года, 12 лет тому назад, Он в восемнадцатилетнем юноше перешёл в Челкут с пятью товарищами. Обратный путь он совершил только с одним. Четверо погибли в холодных неисследованных просторах. И в течение 12 лет Элемхарнш искал золото в царстве тьмы у полярного круга. Ни один человек не искал с таким упорством и с такой выносливостью. Он сросся с этой страной. Он не знал никакой иной страны. Цивилизация была сновидением, сновидением далёкой прошлой юношеской жизни. Лагеря вроде Сороковой мили и Сёркл были для него столицами. И он не только вырос с этой страной, он помог и создать её. Он создал её историю и географию, а те, кто следовал за ним, писали о его переходах и заносили на карту тропы, проложенные его стопой. Герои редко бывают склонны к почитанию героев. Но среди героических фигур этой молодой страны он, несмотря на свою молодость, был признан первым и выше всех. По времени он опередил их всех. Энергией и выдержкой он их превзошёл. Что же касается его выносливости, то по мнению всех он превосходил самого крепкого из них. Наконец, он считался человеком сильным и честным. а ко всему этому был Белый. Всюду, где жизнь, игрушка в руках случая, легкомысленно отбрасываемая прочь, люди почти автоматически в минуту отдыха обращаются к азартным играм. В Юконе люди ради золота рисковали своей жизнью, а те, кто отнимал золото у земли, играли на него друг с другом. И Элем Харниш не был исключением. Он был первобытным человеком, и в нём селён был инстинкт вести игру, стави на карту свою жизнь. Условия его жизни, вся среда определили форму, в какую вылилась эта игра. Он родился на ферме в Ойлове. Затем отец его переселился в Восточный Оригон, и в этой стране рудников прошло детство Элема. Он знал только проигрыш на большие ставки. В этой игре значение придавалось мужеству и выносливости. Но великий бог случай сдавал карты. Честный труд, приносивший верную, но тощую прибыль, в счет не шел. Человек вел большую игру. Он рисковал всем ради всего и, получая меньше, чем все, был в проигрыше. И так в течение двенадцати лет, проведенных им на Юконе, Пламенный проигрывал. Правда, прошлым летом в Лосиной реке он добыл двадцать тысяч долларов, да в земле осталось еще столько же. Но, как сам он заявлял, этим он вернул только то, что вложено было раньше. Он отдал двенадцать лет своей жизни и сорок тысяч, маленький банк за такую ставку, цена выпивки и танцев в Тиволе, зимовки в Серку и запаса провианта на будущий год. Население Юкона перевернуло старую поговорку, и теперь она читалась так: горбом нажито легко прожито. По окончании танца Харниш предложил всем присутствующим повторить выпивку. Стакан стоил 1 доллар. Золото расценивалось по 16 долларов за унцию. В доме было 30 человек, принявших его приглашение. И после каждого танца Элем угощал всех. Эта ночь принадлежала ему, и платить не мог никто. Нельзя сказать, чтобы Элем Харниш любил выпить. Виски большого значения для него не имел. Он был слишком здоровым и крепким человеком, бодрый духом и сильный телом, чтобы стать рабом алкоголя. Ему случалось проводить месяцы в пути, когда кофе являлся самым крепким его напитком. Было время, когда целый год он обходился даже без кофе. Но он был животным стадным, а так как Юкон жил общественной жизнью только в трактирах, то пламенный проявлял себя там. Когда он ещё мальчиком жил в лагерях рудокопов, мужчины всегда поступали именно так. Для него это был единственный путь, отвечающий желанию проявить себя в обществе, иного пути он не знал. Его внешность обращала на себя внимание, хотя одет он был так же, как и все остальные в тиволе. На ногах были мокасины из тонко выдубленной оленьей кожи, украшенные бисером по индийским рисункам. На нём были шировары и куртка, сшитые из одеяла. Сбоку висели длинные кожаные рукавицы, подбитые мехом. По юконскому обычаю Они соединялись кожаным ремнем, проходившим вокруг шеи и через плечи. На голове была меховая шапка с поднятыми наушниками и болтающимися завесками. В его лице, худом и удлиненном, с легкими впадинами под скулами, было что-то напоминающее индейца. Обожженные кожи и острые темные глаза подчеркивали это сходство. хотя бронзовый цвет кожи и такие глаза могли быть только у белого человека. В его лице, гладко выбритом и без морщин, было что-то юношеское, и однако он выглядел старше тридцати. Никаких ощутимых данных для такого заключения не было, оно вытекало из абстрактных фактов, из всего, что вынес и пережил этот человек. а его испытания бесконечно превосходили опыт обыкновенных людей. Он жил жизнью простой и напряженной, и это светилось в его глазах, вибрировало в его голосе, казалось, застыло вечным шепотом на его губах. Губы были тонкие, плотно сжимавшиеся над ровными белыми зубами, но их жестокость искупалась оттуда. складка и в уголках губ, загнутых кверху. Эта складка придавала лицу какую-то особую мягкость, а маленькие морщинки в углах глаз таили смех. Эти черты спасали его от первобытной грубости, свойственной его натуре, смягчали характер, склонный к жестокости и горечи. Нос был тонкий и изящный, с широкими ноздрями. Лоб высокий и узкий, Был великолепно обрисован и симметричен. Сходство с индейцами подчёркивалось его волосами, прямыми и чёрными, с блеском, какой бывает только у здоровых. Пламенной свечи полиц засмеялся Ден Макдональд, когда из танцевальной комнаты донёсся взрыв восклицаний и хохота. И он как раз может это сделать, а Луи, сказал Олаф Хендерсон. Да чёрт побери, за это можно поручиться, сказал француз Луи. Этот парень чистое золото. А когда всемогущий Бог будет промывать душу пламенного в день последней великой промывки? перебил Макдональд. Но так всемогущему Богу придётся тогда бросать вместе с ним и гравий в шлюзы. Это очень хорошо. Пробормотал Олаф Хендерсон с глубоким восхищением, глядя на игрока. "Ошень подтвердил француз Луи. Я думаю, по этому случаю мы можем выпить, а?"